Глава двадцать восьмая. Остров Большого Вна. Это был единственный остров, на который сэр суэр решил не сходить. «Останусь на борту», — твердил он. «В чем дело, Кэп?» — спрашивали мы с лоцманом. «Все-таки это не полагается? Открывать остров без вас как-то неудобно?» — Ничего страшного. Откроете один остров без меня. — Но нам важно знать причины, — настаивал Лоцман. — В чем причины вашего несхода на берег? — Причины личного порядка, — отвечал Суэр. — Не могу. С этого острова пахнет. Мы принюхались, но никакого запаха не ощутили. Остров был явно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 Бездействует, рассуждал я. Ну, какой-то запах испускает, значит, немного действует. Чем же это пахнет? Да не пахнет ничем, успокаивал Пахомыч. А если и пахнет, так это вулканической пемзой, ну, той, которой ноги моют. Весьма специфический запах. По-моему, старпом пахнет чем-то более тонким, спорил с ним лоцман.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 Мы все сразу вдруг почувствовали неправильность окули кулебяки Похомыч крепился, а мы с Мичманом, ругая Кока Хашкина, решили немедленно испытать облегчение и присели. Оправившись почину мы продолжили восхождение. Вдруг не выдержал Похомыч. И этот мощный дуб внезапно рухнул, то есть...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 Похомыч бросил ему черпак, которым мы откачивали воду с шлюпки. Мичман черпнул вна и стал его внимательно изучать в монокль. Только тут мы заметили, что так называемая внолава заблистала под пасмурным небом тяжело, желто и металлически. Это уже